Глава 17. В которой вингерд пьет и разглагольствует. Машину вела Раенга. Это было странно осознавать, что хрупкая девушка с отсталой зумбы вполне профессионально управляется с огромным электрофургоном. Но зумба была миром странным и неоднозначным, как, впрочем, и любой мир, населенный людьми. Среди огромных пространств, охваченных варварством, дикостью, первобытной жестокостью и войной всех против всех, на этой жаркой планете имелось место для благодатных оазисов цивилизации. Гондор, полуостров у самого северного полюса, довольно прохладный и плодородный, был одним из них. Именно оттуда прибыли на Яр две подружки мулатки Говорили, что там долгое время существовал анклав выходцев с Порта-Роса. Вроде как какой-то преступный клан скрывался от мести. Перемешавшись с местными, они и образовали государство Гондер. А их потомки сумели наладить плантационное хозяйство, добычу полезных ископаемых и организовать боеспособную армию, что позволило развернуть торговлю с несколькими межпланетными корпорациями. А это обеспечило поставки современной техники и вооружения. Так что на самом деле ничего удивительного не происходило. Руки девушки уверенно сжимали руль, а черные глаза зорко всматривались в дорожное полотно. Горы подступали, их дыхание ощущалось все отчетливее. Приходилось включать климат-контроль, кутаться в теплые вещи. Сью дремал на боковом диванчике, укрывшись под кожаным плащом, пользуясь тем, что Харабак и Мартин резались с девчонками в какую-то сетевую игрушку на планшетах. «Аргау, Сью, ты говорил, мы остановимся в Аргау», проговорила Раенга. С сожалению, Винниерт потянулся и сел на диванчике. В Аргау уже стартовала ярмарка, на которой жители поселков, городков и селений представляли свою продукцию. Особенно парня интересовали местные всепланетно знаменитые техники-кустари, которые собирали поистине удивительные вещи из всякого лома. «Тут не протолкнуться, придется останавливаться на окраине и идти пешком», – притянула Рейнга охота мне нос морозить. Найдем гостиницу, и я спрячусь под одеяло, и не пойду ни на какую ярмарку. По крайней мере, пока не высплюсь». «Сью, мы ведь никуда не торопимся. Мы здесь задержимся?» – уточнила Алиса. «Задержимся. Необходимо сделать диагностику нашему рассенанту. Отмотали уже больше тысячи километров. Да и мне тут нужно наведаться к парочке мужичков». «Виньерд, я вот что пытаюсь понять? У тебя на каждой нашей остановке будет какая-то мутная отсебятина?» «Ты ведь что-то мутишь, верно?» – заинтересовался Храбак. «Если тот тяжеленный сверток можно было и проигнорировать, то здоровенная бандура на крыше – это просто, скажем так, бросается в глаза. Ты ничего не хочешь нам сказать?» «Нет, не хочу». Сью дождался, пока фургон остановится, сунул руки в карманы плаща, ноги в кроссинговые ботинки, на которые пришлось сменить любимые кеды. «Пойдемте, а то гостиницу я выберу на свой вкус». Ариса была тут как тут, в замшевых сапожках, изящной бекеши и симпатичной вязаной шапочке. «Я с тобой», — сказала она. «И шапку надень». «Не-а», — сказал Сью. Теплолюбивой Рози рано никогда не понять морозоустойчивого парня с Антарктиды. «Сколько там за бортом? 3 Хо-хо». Но плащ застегнул. Гостиницу они нашли довольно быстро. Жители окрестных селений, съехавшиеся на ярмарку, предпочитали останавливаться у родственников или друзей, или ночевать прямо в машинах. Туристов больше интересовали горные лыжи и альпинизм, и они предпочитали селиться сразу в курортных комплексах, заезжая в городки только на экскурсии и чтобы купить сувениров. В общем, ажиотажного спроса на номера не наблюдалось. Небольшое уютное здание с заросшим плющом стенами, внутренним двориком, замшелым каменным забором и вывеской готическим шрифтом показалось привлекательным им обоим. «Ганзи Блюмхен», — прочитала Алиса, — «это значит маргаритка, цветок такой». «Это на каком языке?» «На альтрайском». «Ты знаешь альтрайский?» «И рашен, и нуэва латино, и эльфийский, и немного нихонго». «И это я таинственный?» «Ну, я была прилежной ученицей, знаешь ли. Когда с тобой никто не общается и не зовет гулять, остается больше времени на полезные вещи». Она взялась за медную дверную ручку. «Мне здесь нравится. Давай зайдем, а?» Деревянная, под старину, дверь отворилась. Сью и Алиса оказались в небольшом холле, под стенам которого висели щиты с гербами, охотничьи трофеи, холодное оружие, теплый свет от желтых светильников, треск огня в камине, мягкие диваны, пушистые ковры, книжные полки». Благообразного вида пожилой портье в старомодных очках глянул на них и спросил. «Чем могу помочь молодым людям?» «Нас шестеро», — сказала Алиса. «Мы бы хотели у вас остановиться, поужинать, переночевать». «Сейчас посмотрим». Он зашуршал листами огромного груз и сью мысленно поаплодировал. «Никаких терминалов и компьютеров. Красота!» «Хм, остались только одноместные номера, зато все в одном крыле. Вас устроит?» Виньерд и кавальери несколько смущенно переглянулись. «Устроит», — сказал Сью. «У вас парковка есть?» «Да, да, в проулок заедете и направо. Как насчет сауны? Желаете?» «Ой, а давайте мы сначала заселимся, а потом решим». Загорелись глаза у Алисы. Когда за ними закрылась дверь, и впереди показался фургон, который заворачивал на парковку, девушка глянула на Виньерда и спросила. «Правда тут миленько?» А потом, поймал вселенскую тоску, в его взгляде посерьезнела. «Сью, ты чего?» Он дернул головой. «Нормально, заселяйтесь, я пройдусь по синюкам, погляжу кое-чего». «Синюкам?» «Забей, развлекайтесь, к ночи буду». «Сью, что значит к ночи? А как же...» М? «Ай, ну тебя!» Глядя на то, как его долговязая фигура с широкими шагами удаляется по проулку, она не знала, что ей думать. Вообще-то, кавалерия рассчитывала наконец-то разобраться в том, что между ними происходит. Узнать парни получше, пообщаться на коротке, а получалось непонятно что». Вон даже Раэнга и Ротела быстрее нашли общий язык с ребятами. Шуточки-прибауточки, подколки, комплиментики. Ротела явно нацелилась на огромного медведа. Она призналась, что есть у нее слабость к большим и добрым парням. Раэнга присматривалась к храбаку, хотя цвет его волос и пугал ее. Рыжие на зомби считались отмеченными злыми духами. А Алиса думала, что злыми духами отмечена она, Алиса Кавальери. Ей уже 18 но всякий раз, когда на горизонте появляется интересный парень, находилось тысяча причин, чтобы их дороги разошлись в разные стороны. Тем более, Виннирда язык не поворачивался назвать «всяким». «Как-как? нет циклический компактный синхрофразотрон?» Мужички скопились около одного из лотков, где беседу вел некто Рунге, местная знаменитость. «Ты на каком языке разговариваешь?» Высокий парень в кожаном плаще размахивал руками и пытался объяснить характеристики желаемого прибора. рунги почесал подбородок, что-то чиркнул в блокноте, а потом сказал. «Я вот что тебе скажу. Думаю, что, может, у меня и есть такая железяка. Но это завтра. Подходи к обеду. Поищем тебе твой ускоритель частиц». Кварков рунги хрюкнул. «Значит, ты прибыл на ярмарку в Аргау, чтобы купить ускоритель кварков из академии? Слыхали, мужики? Академики у нас оборудование закупают!» «Понимаешь, если тебе фотопанель нужна, или там эхолокатор для ловли рыбы, или даже антираптор ультразвуковой, это да, это всегда пожалуйста. Мы тут непризнанные гении через одного. Что угодно спаяем и скрипаем. Гении прикладного технического творчества. А высокие материи, фундаментальные теории и квантовая физика, кварки всякие, это... это... Это то, что вы мне принесете завтра к обеду, верно? — Две семьсот, — сказал Рунге, — и не кредитом меньше. — Это нормально, — сказал Сью, — хотя ни хрена не было нормально. — Я завтра сюда подойду. Синюки сворачивали свой товар, закрывали сладки с изделиями мастеров, оставляя ночной город на откуп индустрии развлечений, уличному фастфуду и бродячим музыкантам. У Винниерда мелькнула мысль вернуться в гостиницу и предложить Алисе прогуляться, но, увидев в стекле витрины свою мрачную физиономию, он злобно плюнул под ноги. С такой рожей только детей пугать, а не девушку на свидание водить. «Одна из самых худших идей – перекладывать с больной головы на здоровую, пытаться решить свои внутренние проблемы за счет других людей. Это неприемлемо. Он вполне может справиться с этим сам». «Это у вас что?» – спросил он, заглянув в деревянную будку с манящей вывеской «Машина настроения». Крепко сбитая симпатичная барышня в белом переднике улыбнулась и сказала. «Муншайн, вот, глядите, с цедрой, с перцем, с медом, с карамелью «А градусов-то там сколько в этом волшебном вашем напитке?» «А то, Господа, одному известно», – подмигнула торговка. «Но не меньше сорока. Я хоть завтра от него не помру». «Обижайте, мистер, это машина настроения. Мы гарантируем на утро отличное настроение, даже если вы вечером получите алкогольную интоксикацию и попадете в больничку. Берите, поверьте, никакого похмелья, только приятный привкус карамели во рту». «Ну-ну, я тут задержусь. Так что, если обманули, приду устраивать скандал». «За добавкой вы придете, вот как оно будет. Если не себе, то точно захотите, чтобы друзья и знакомые попробовали». Уверенно заявила продавщица счастья. Полулитровая бутыль зеленого стекла перекочевала в необъятный карман плаща. Кредиты звякнули в кассе. Сью отошел в подворотню, вытянул пробку и присосался к бутылке. По жилам прошлась волна огня. Монштайн был хорош ханндра на секунду отступила. Венььерт решил прокрасться к себе в номер и продолжить уже там. Ему не хотелось приключений. Он желал выключить мозг и не вспоминать, не сравнивать, хотя бы несколько часов. и зеленая бутылка была для этого отличным средством. Стараясь не шуметь, он, как слон, протопотал по коридору и самым настоящим ключом открыл замок своего номера. Ребята заботливо положили на кровати его рюкзак с комплектом первой необходимости. Так что за это Сью мог не волноваться. Он прямо в ботинках прошел через комнату, открыл окно настежь и уселся на подоконник в в ноги. Виньерт точно знал, что не упадет, в каком бы состоянии не находился. И потому спокойно достал из кармана початую бутылку Монштайна и сделал несколько хороших глотков. — Это ж надо, — сказал он. — Никогда такого не было, и вот опять. Наверное, хроническая жуть когнитивного диссонанса накрыла его потому, что Аргау был слишком земным. Это не футуристическая академия и не вырезанный сезам. Аргау был похож на те горные городишки, которые сохранились в Кордильерах, на Аляске или севере Евразии, в незагаженных местах. Именно поэтому, ощутив себя на секунду в одной из тех коротких поездок на Большую Землю за пределы Южного Полярного Круга, он совершенно точно осознал, все остальные провалили свои миссии. Ни один участник проекта не смог связаться с Землей. Иначе об этом было бы известно хоть что-то. А это могло означать только две вещи. Либо Земля сгинула, по крайней мере, как обитаемая цивилизованная планета, либо они все погибли. Конечно, имелся и третий вариант. Сью поболтал наполовину опустошенной бутылкой. Третий вариант – это плюнуть и жить обычной жизнью. Судя по количеству освоенных миров, первая волна увенчалась сокрушительным успехом. Люди заселили космос. Колонистам нужно было строить города, растить урожаи, рожать детей. Какой, к черту, кварковый передатчик? Тихонько скрипнула дверь. Он и не подумал поворачиваться. «Виньерд!» – произнес строгий девичий голос. «Ну-ка, быстро слезь оттуда!» «Нет проблем», — сказал Сью и ухнул вниз с подоконника. «Ах!» — выдохнула Алиса. «Не слезать?» — спросил он, снова появившись в окне. Внизу был вполне удобный водосток, на котором он и балансировал. «Ты что, пьяный?» Он перемахнул подоконник и оказался в комнате. Разглядев, что девушка пришла к нему в махровом халате и тапочках и теперь ежится от холода, парень в два движения закрыл окно. «Это не имеет ровным счетом никакого значения», — сказал Сью. «Я очень благодарен тебе за участие. Не смею задерживать и желаю приятных снов». «Ну уж нет, Виньерд, этот номер у тебя не пройдет. Давай, снимай свои чертовы ботинки и чертов плащ. Садись вот сюда, рядом со мной, и говори уже, в конце концов, что у тебя на душе. Я же вижу, что ты сам не свой». э, -э Ботинки полетели в один конец комнаты, плащ в другой. Сью нерешительно глянул на девушку, которая сидела на кровати, поджав ноги. Изящные голые ножки. Это был решающий аргумент. И он рухнул рядом с ней и положил Алисе голову на колени. А можно я просто так вот полежу, а ты мне волосы погладишь? Еще и массаж сделаю, но с одним условием. Не буду я к тебе приставать, даже не надейся. Вообще-то условие было другое. М да. Ты расскажешь мне, почему решил напиться? Сью посерьезнел. Никогда не считал правильным грузить других людей собственными заморочками. Тем более, если сделать с этим ничего нельзя. Засирать мозг приятной милой девушке только потому, что она оказалась рядом, типа свободные уши, это неприемлемо. «А ты не охренел, Виньерд?» Ее пальчик уперся ему в лоб. «Вообще-то, я рассказал тебе про Тайлеран. Отложи на секунду в сторону свои домыслы и поверь, что мне искренне небезразлично то, что происходит в твоей лохматой голове». «Вот даже как!» В голове шумело, то ли от присутствия рядом такой приятной и симпатичной кавальери. Он глубоко вздохнул, а потом слова полились из него, как из рога изобилия. Ты им просила, Алиса, и я расскажу. Скорее всего, это будет сумбурный поток сознания, который слушать вовсе не обязательно. Он никак не скажется на наших отношениях или на продолжении приключений или моей миссии. Примечание автора, и слушать его тоже не обязательно, он никак не скажется на сюжете, по крайней мере в этой книге. Просто ты первая, кто увидела, как на меня накатило. Знаешь, что случилось с Землей? Ни метеорит, ни ядерная война, ни зомби-апокалипсис, и не нашествие инопланетян, их же не бывает, да? Все произошло само собой, постепенно, из-под валь. Человечество избрало образ жизни, который медленно, но верно ввел его в бездну. Я даже не знаю, с чего начать, Алиса. Господи Боже, в какой-то момент мы обнаружили, что в наших океанах больше пластикового мусора, чем рыбы. Берега рек были засраны полиэтиленовыми пакетами и бутылками из-под пива. Свалки становились все больше и больше. Попытки ряда развитых государств перевести экономику на «зеленые рельсы» привела к тому, что другие государства расплачивались за их чистоплюйство, вырабатывая для них грязную энергию и устраивая на своей земле ядерные могильники. Эдакий выверт, они ездили на «экономику». Чистых электрокарах, в которых стояли литиевые аккумуляторы, собранные на токсичных заводах, а заправлялись кары энергией, произведенной в основном на тепловых электростанциях, которые работали на газу, угле и нефти, и делались эти электрокары изначально с дефектом, который позволял им функционировать не более десятка лет, чтобы потребитель брал кредит на новую модель. Это при том, что многие старые образцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания гоняли и по полвека, если правильно приложить руки, конечно. Хлам, хлам, бесконечное количество хлама, бесконечное количество вещей, людям ненужных, ради покупки которых они загоняли себя в долговую кабалу, чтобы через промежуток времени выбросить, превратив в хлам, и навесить на себя еще одно ярмо, ради вещички поновее. Развитие сельского хозяйства позволяло обеспечить весь мир зерном, мясом, овощами, рыбой, но при этом миллиарды страдали от голода, высокомерно и наплевательски относясь к труду фермеров и крестьян, считая работу в коровниках и на полях чем-то постыдным и недостойным. Миллиарды предпочитали натуральным продуктам некачественную консервированную пищу, полуфабрикаты, огромное количество сахара и трансжиров, они сами выбирали это осознанно. Дичь-то какая. Пропагандируя вегетарианство, они кушали соевую колбасу и искусственное мясо. Это как принять обед безбрачия, чтобы сношать резиновую женщину. Э, прости, Алиса, это уже Мунштайн говорит. В пределах одной планеты разделение на богатых и бедных людей, народы, нации было таким впечатляющим, что ваш освоенный космос может позавидовать. Кое-где стаканчик кофе стоил три тамошних кредита. А в других местах это была месячная зарплата. Где-то тоннами выбрасывали пищевые отходы, а в других местах люди радовались, если им доставалась лишняя кружка воды. Засилье высоких технологий привело к еще большему расслоению – интеллектуальному. Обилие информационного шлака снизило общий культурный и образовательный уровень, наполнило мозги людей бессмысленной информацией, разучило анализировать и иметь собственное мнение разделила их на узкие сообщества, члены которых не желали понимать и принимать альтернативную точку зрения. Нетерпимость гораздо хуже, чем в дремучем средневековье. Группы гораздо более замкнутые, чем на вашей сарасвате. «Алиса, я понимаю, что меня несет. Если не хочешь слушать, просто скажи, и я заткнусь. Нет проблем». «Ладно, ладно, дай мне только зеленую бутылку. Там чуть-чуть осталось. Стыдно оставлять». «Хочешь, я сделаю тебе коктейль?» «Называется секс на пляже «Нет, нет, я не пристаю, это правда такое название. Тут в минибаре должны быть все ингредиенты, а вместо водки у нас будет мунштайн. Гренадин, гренадин. Что такое гренадин? Заменим на клюквенный сок. Ну как, вкусно? Угу, умели на земле жить со вкусом, гедонисты хреновы». Да, и это все на фоне огромного демографического кризиса. Взрывная рождаемость в наименее развитых регионах и отсутствие всяческого желания заниматься воспитанием детей в странах с наиболее высоким уровнем жизни. Это привело к перемещениям огромных масс людей, социальным катастрофам, появлением политических режимов настолько уродливых, что даже Лавэй рядом с ним покажется вполне логичным и рациональным. А потом человечество пошло на хрен как-то резко и все сразу. Мой дед назвал это антропологическим кризисом. Обычные простудные заболевания превратились в смертельные пандемии, ширились случаи онкологии, сердечных патологий, заболеваний сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Физически здоровых людей в принципе почти не осталось. И это при растущем количестве действительно опасных психических отклонений, как врожденных, так и приобретенных. За 30 лет до первой волны колонизации человечество представляло собой жуткую картину. На каждого работающего приходилось трое-четверо тех, кто нуждался в социальной поддержке, инвалидов, стариков, умственно неполноценных. Сейчас я могу сказать откровенно, мой дед и кое-кто из его окружения стояли у истоков создания нового порядка по-медицински жесткого общества, созданного технократами на Антарктиде. Военные, ученые, кое-кто из политиков решили начать все сначала, спасти хоть кого-то, Они буквально выдергивали из той клоаки, в которой превращалась земля, носителей чистых генетических линий. Господи, они наведались в Амазонию, Сибирскую тайгу, на острова Полинезии и в глухие дебри Канады, за северный полярный круг и в тибетские ущелья, сгоняли людей в конвертопланы, как скот, вывозили целыми деревнями, семьями, отбраковывая тех, кто мог передать потомкам плохую наследственность отгородившись от всего мира военной авиации и боевыми кораблями, не гнушаясь применять ядерное оружие, они вырастили на основе этого генетического материала 50 миллионов человек. Да-да, в пробирках. Все человечество – потомки клонов. Так что тебе нечего стесняться твоего происхождения, Алиса. Что делать, если наши женщины в какой-то момент разучились рожать, а мужчины разучились быть мужчинами? Я видал города Земли, нас возили знакомиться с культурным наследием. Они точно такие, как Аргау, милые, уютные, покрытые липким налетом, утопающие в отходах и задыхающиеся в смоге. Вся Антарктида вкалывала на космическую экспансию, пока Земля корчилась в предсмертной агонии. Луна, Марс, спутники Юпитера. Мы слишком поздно поняли, что без подпитки с Земли колонии обречены на медленную смерть по крайней мере, с тем уровнем технологий, каким располагали земляне. И тогда устремились к экзопланетам, в открытый космос. И вот теперь меня накрыло, когда я посмотрела на этот городок. Тошно стало от того, что мы просто взяли и прикончили свою родину. Мы просто жили так, что земля сдохла у нас на руках. Не я лично, я-то успел только к занавесу. Ну, спи, спи. Надо же, как тебя взяло-то. И сколько в Мунштайне все-таки градусов, если тебе подкосилось 50 грамм? Где-то тут было одеяло. Ага. Доброй ночи, Алиса.